Тихона Ивановича Скобеева «Я часто-часто думаю о нем. Наверняка на земле есть люди более значительные по запасу своих духовных сил, и все же он остается для меня высоким примером. Я думаю о нем всегда с большой нежностью, но без жалкого умиления. Мне дороги его мысли. Я часто воображаю, что он скажет в том или ином случае». Мне радостно мысленно слышать его голос молодой звонки. Ты, Прасковьюшка, думай больше. Ум, как руки, как ноги, должен работать. И не заносись высоко. Падать будет больно. На небо поглядывая, от земли не отрывайся. Я очень люблю его простую и ясную речь, присказки поговорки, которыми его щедро дарила суровая рабочая жизнь. Иногда он кажется... «Мне очень красивым, и я начинаю жалеть, почему мне не выпал талант художника. Я непременно нарисовала бы его портрет. Худощавое лицо, карие, а точнее коричневые, временами острые, как сверкание бритвы глаза, морщинки, исчеркившие лоб. Особенно прекрасное его лицо в мгновение перехода от глубокой серьезности и даже строгости к умной полушутке, к мудрой улыбке». Тут особенно четко проступает в нем бесконечная чистота чувств, ясность опыта, бесхитростность, простота и, может быть, наивность, как у ребенка. Только уловив эти черточки его внешности, можно создать правильный портрет, в котором будут выражены и признаки натуры и свойства души. Ты пристрастна, панка, он тебе отец? Да-да, пристрастно и, может быть, не в меру. Но еще кого ты любишь? Понимаю намек. Нет, того еще не люблю. Того я еще не встретила, но убеждена. Он существует на земле и, может быть, как и я, думает о той. А это та, которая составит его счастье, и есть я, Панка Скобеева. Бывает, что люди рождаются на разных концах страны, но жизнь сводит их в одно место, затем делает друзьями и, наконец, превращает в единое целое. Возникает семья, а это уже огромный рубеж жизни. Были ли увлечения? Конечно, были, но то большое и сильное, что пробуждает любовь, лежит пока нетронутым во мне. Иногда я прислушиваюсь сама к себе, спрашиваю безжалостно, сурово и придирчиво. Способна ли ты полюбить глубоко и ярко? Способна ли ты выдержать все испытания, которые несет любовь? И чувствую, как из глубины моей души несется возглас. Да, да, да. Теперь и другом. Скажи, панка, какое событие больше всего потрясло тебя? Смерть Ленина. Вопреки всякой логике я была убеждена, что он вечен физически. Я мучительно привыкала к тому, что он мертвый, не движется в гробу. А какой день в своей жизни ты отмечаешь как самый значительный? День, когда я выехала в деревню. Объясню почему. В этот день я поняла, что обрела над собой власть, что могу повелевать настроениями, могу поворачивать свою судьбу, и, как говорят, творить свою биографию. Всем колебаниям и сомнениям был положен конец, и я почувствовала, как торжествует моя воля, мои убеждения. Кто из всех деревенских жителей стал тебе ближе? Два человека, и оба очень горькой судьбы. Первый – Алексей Бастрыков, сирота сын коммуниста, погибшего от злодейской пули бандитов. Батрак Кулака – Вихея Колупаева – Второй – Мефодий Сераштанов, батрак, сын батрака, внук батрака, потомственный пролетарий, работник песочинского священника. Оба очень разные. Алешка еще мальчишка, любознательный, пытливый, способный на редкость. Уверенно, его ждет завидная судьба человека науки и общественного деятеля. Занималась с ним по школьной программе. Был малограмотен. Но через месяц стал делать чудеса. Арифметические задачи решал за все классы. Попыталась познакомить его с алгеброй, понял. Русский язык, все его внутренние законы угадывал каким-то врожденным чутьем. Писал так грамотно, что мне приходилось лишь удивляться. Рассталось с ним не просто, с болью. Он мог бы стать моим хорошим товарищем, и кто знает, может даже и другом.